Глава 19 Кольцо из кожуры банана. Когда Вера проснулась, перед глазами продолжала стоять мамино лицо. Девочка удивила нелепо висящая на стене пижамная куртка. От расстройства она не сразу сообразила, что сама набросила её на портрет. Она надеялась поговорить о зеркале с Алиной, но на этот раз девочка-привидение не пришла с завтраком. Открыв холодильник, Вера обнаружила в нём холодные пирожки и, как дома, поставила на плиту сковородку, разогрела на ней пирожок, вскипятила чай и позавтракала, гадая, куда пропала Алина. Вскоре Вера бодро шагала по дорожке к главному дому, старательно подмечая кусты, деревья и даже пни, чтобы запомнить, наконец, дорогу и больше не плутать. Вера мысленно решила, что сегодня ответственный день. Ещё раз увидеть, пусть и во сне мамины слёзы, ей будет слишком тяжело. Необходимо чтобы что бы ни стало вернуться домой. Для этого надо во время обеда попасть в комнату с зеркалом и постоять перед ним 10 минут, чтобы получился двойник. У неё появится подруга, помощница, сестра. Вдвоём они смогут всё. Вера уже не шла, бежала к главному дому. Она, она надиво, быстро поднялась по крутым ступеням. Её не напугала темнота на лестнице и в коридоре, хотя лампу так и не вкрутили. Фонаря ведьмы оказалось достаточно, чтобы осветить себе путь. В комнате всё было по-прежнему. Стол с игрушками, стулья, бумага, карандаши. В углу сбились в кучку пять плюшевых котят. Вера дотронулась до одного, и он сразу замяукал. Вздохнув, Вера села за стул и принялась рисовать муравьёв. Сначала она изобразила большого муравья на полу листа с круглыми выпуклыми глазами, квадратными челюстями и торчащими, словно чёрные серпы, усиками. Она не была уверена, что на рисунке всё правильно, но насекомое получилось угрожающим. Потом Вера нарисовала муравья заново, но меньшего размера. Каждый следующий рисунок становился всё меньше, пока на листочке не появился сантиметровый муравей. Он получился как живой, потому что все мелкие детали были старательно выписаны. Затем девочка изобразила кота с бегущими вверх по его лапам муравьями. Неожиданно в коридоре зашаркали чьи-то шаги. Сердце у Веры ушло в пятки, она прислушалась. До сих пор на этом этаже девочке встречалась лишь из-за Ричардовна, но это были не её лёгкие шаги. Кто-то прошёл по коридору, и звуки стихли. Где-то хлопнула дверь. Вера ещё не успела закончить рисунок, а шаги послышались снова. Девочка отложила карандаш в сторону. За дверью вздохнули, и раздался стук. «Войдите», Тихо — тихо-тихо произнесла Вера. У неё просто не получилось громче. Голос неожиданно сел от волнения. Дверь заскрипела и на пороге появилась женщина из столовой, одетая в тот же халат, что и накануне. На этот раз Вера хорошо рассмотрела повариху. Она заметила нашитые на халате большие карманы, один из которых чуть оттопыривался. Ноги женщины были обуты в пятнистые калоши. Из них выглядывали высокие темные носки. В руках она держала широкую тарелку, на которой лежало два желтых банана, и стоял высокий стакан молока. Женщина задержала тарелку над столом, ожидая, когда Вера освободит место для еды. Та сдвинула всё на край, и повариха, поставив бананы с молоком перед Верой, коротко произнесла «Ешь!» и тяжело опустилась на стоящий у стены стул. «Спасибо!» — растерянно промямлила Вера, успокаиваясь. «Я могу сама. Я собиралась через часик пойти в столовую». Женщина стенов с головы платок откинулась на спинку стула и устало вытянула ноги. На мысках блестящих калош замерли солнечные зайчики. Она положила руки на колени и смотрела на Веру из-под тёмных бровей. Открылась дверь, на этот раз бесшумно, и на пороге появилась Изабелла Ричардовна. «Марианна?» — удивлённо воскликнула она, останавливая взгляд на поварихе. «Ты что здесь делаешь?» «Ребёнку завтрак принесла», — объяснила та, показывая глазами на Веру. «Знаю, что Алинка ничего ей не относила. По саду слоняется, воздух пинает. Вообще, ребятишкам в школу пора ходить. Учебный год начался». «В какую школу?» — спросила Изабелла Ричардовна, косо взглянув на Веру. «В нормальную, чтобы учились чему-нибудь путному, а то снимают глупые фильмы», — ответила Марианна, поднимаясь со стула. «А ты осторожнее будь, Изабеллочка. Опасно у тебя, я заходила. Всё зелье своё мешаешь. Ведьма ты, ведьма. Рискуешь. И обувь поменяй для безопасности». «Всё хорошо», — беспечно отмахнулась Изабелла Ричардовна. «Я тебе новую порцию лекарства сделала. В тёмной бутылке». «Оно может завести даже остановившееся сердце. Если, конечно, использовать сразу. Я передам бутылку с детьми». Она взглянула на Веру, которая поспешно принялась чистить банан от кожуры. «Они растут здесь, в саду?» — спросила девочка, вспомнив красивые рассказы об экзотическом саде с кокосами, бананами и ананасами. «Можно сказать», — усмехнулась Изабелла Ричардовна и пояснила. «В теплице». Собравшаяся выходить, Марианна хмыкнула и остановилась. «Это должно быть великанская теплица», — удивилась Вера. «Банановая трава, из которой растут бананы, очень высокая». «Совсем задурили голову девчонки, все ролики ваши». Повариха укоризненно посмотрела на и забыла Ричардовну. «Ладно, ты иди, Марианочка», — обняла ее за плечи и забыла Ричардовна, выпроваживая из комнаты. Та уже на пороге строго приказала Вере. «Тарелку со стаканом принесешь сама, на обед приходи. Я тебя научу правильно варить борщ, если время найдется» и, обернувшись к Изабелле Ричардовне, одобрительно сказала, «Хорошо рисует девочка». Ведьма закрыла за ней дверь, подошла к Вере и взяла со стола новый рисунок. а какой траве ты говорила?» рассеянно поинтересовалась она, разглядывая работу Веры. «А банановый? Банан — это травянистое растение», уверенно ответила Вера. «Я об этом читала в интернете». «Все-таки странная у тебя фантазия. Откуда ты знаешь, что муравьи нападают?» Спросила впопад ведьма. «И как именно они это делают? Тоже в интернете прочла. Ведь ты изобразила нападение муравьёв». «Не знаю». Пожала плечами Вера. «У меня случайно получилось». «Они вправду нападают?» «Да. Если раздавишь одного муравья, прибежит целый отряд. Порой муравьёв собирается очень много. Посмотришь на ногу, а их там как маковых зёрнышек на булке». «Со мной уже было такое». Вспомнила Вера, она стёрла с губ следы молока. «Когда этот дом был маленьким, спасибо за бананы, я отнесу посуду вниз». «Отнеси, можешь отдохнуть». Изабелла Ричардовна взяла рисунок и вышла. Вера, зная, как непросто спускаться по крутой лестнице в полумраке, а ведь ей придётся ещё и фонарь держать, решила отнести сначала тарелку, а потом стакан. Она положила на тарелку банановую кожуру и вдруг заметила на ней желтую бумажную наклейку с нарисованной пальмой и надписью на английском языке. Мама приносила из магазина бананы с такими же наклейками и называла их эквадорскими. Вера намотала полоску кожуры с наклейкой на палец. Получилось что-то вроде широкого кольца. Покрутив перед глазами руку с кольцом, девочка задумалась, шуткой или обманом были слова ведьмы и Изабеллы.